Танако, Йосики, Легенда о Героях Галактики, Том 5. Глава 1. Холода наступают. Часть 1. В первое мгновение 799 года космической эры, 490-го по имперскому календарю, герцог Райнхард фон Лоенграмм смотрел на бесчисленные созвездия, танцующие безумный танец на фоне неба цвета Индиго. エルディスタ голубые глаза юного завоевателя, которому в новом году исполнялось 23 года, посолили к ним ледяные стрелы сквозь стеклянный потолок в безмолвном заявлении: все эти далёкие звёзды существуют только для того, чтобы я мог их покорить. Райнхард взмахнул роскошными золотыми волосами, стоя спиной к командиру имперского флота в своём большом приёмном зале. Звон колокола, раздавшийся через стены и динамики, возвестил о завершении старого года. Райнхардт повернулся и, подойдя к столу, поднял хрустальный бокал с шампанским. Все присутствующие также подняли свои, наполняя комнату волнами отражённого света. Прозет! Прозет за Новый год! Все новые тосты раздавались без остановок. Прозет! Союзу свободных планет пришёл конец. Один из гостей высоко поднял бокал, пристально глядя на Райнхарда. Всё в нём буквально кричало о гордости и высокомерии. Райнхард сверкнул в ответ издевательской улыбкой и снова поднял бокал под крики аплодисментов, от чего щёки говорившего покраснели. Голос, которым шла речь, принадлежал виц-адмиралу Исааку Фернандо фон Турнезено. Он был одним из самых молодых командующих среди людей Райнхарда, того же возраста, что и его господин. В школе он, как и староста его класса Райнхард, находился на доске почёта, а позже сделал себе имя в военной академии, но бросил учёбу, отправившись на фронт. где завоевал медали и за командование в бою и за тактические умения. В отличие от других однокурсников Райнхарда, телом и душой поддерживавших липштатскую коалицию, он продемонстрировал рассудительность и честность, присоединившись к Райнхарду и под руководством ныне покойного Карла Густава Кемпфа, добившись немалых успехов. После окончания войны он ушёл от Кемпфа, чтобы служить непосредственно Райнхарду, тем самым избежав участи своего прежнего командира, погибшего от рук Яна Венли. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить окружающих и самого Турнеизана в том, что его бережёт Ангел-Хранитель. Стремясь оправдать славу Избранного, он преуспевал во всём. В бою или где-либо ещё, Исаак Фернанд фон Турнеизан стремился быть самой яркой звездой. Такое рвение ни в коем случае не было неприятно Рейнхарду, но оно вновь напоминало ему о человеке, никогда не выставлявшем на показ свои огромные способности и великие достижения. Человеке, который теперь был умёртв. Зигфрид Керхейс, его рыжеволосый друг спасшей жизнь Райнхардт, цены своей никогда бы не потерпел такой износочивости. Хотя Райнхардт знал, что сравнивать этих двоих не имеет смысла, он всё же неосознанно делал именно это. Больше, чем великолепие этого пышного праздника, Райнхардт гордился тем, что все были одеты в военную форму, готовы отправиться в любой момент. И некоторые в самом деле отправятся на поле боя сразу после завершения празднования. В частности, Вольфган Меттермайер, возглавляющий авангард имперских сил и командующий второй волны, Найхард Мюллер. Мюллеру, самому молодому из адмиралов имперского флота, в этом году исполнилось 29. Лишь слегка опущенное левое плечо было заметно окружающему из всего множества ран, полученных им за необычайно долгую для такого возраста военную карьеру. В противном случае казалось бы, что он каждой своей черточкой демонстрирует пример короткого штабного офицера, страстно придерживающегося идеалов осторожного наступления и крепкой обороны. Следом за ним по возрасту шли Меттермаер, известный под прозвищем Ураганный волк, и адмирал флота Оскар фон Рунталь, в настоящий момент выполнявший поставленную перед ним задачу по захвату крепости Зерлон. Вместе эти двое составляли знаменитую двойную звезду Имперского флота. Миттермейр был на 8 лет старше Рейнхарда и на 2 года старше Мюллера, по меркам общества совсем ещё новичок в жизни. Впрочем, это нисколько не помешало ему сказать как человеку умудрённому опытом «Приятно видеть такой энтузиазм в молодом поколении». Невысокий, но стройный словно гимнаст, Миттермейр был самым титулованным от собравшихся адмиралов. Тем не менее, для него бравада молодых командиров демонстрировала также их незрелость. «Я тоже молод, но такого уровня энергии у меня нет». В голосе Мюллера прозвучал несколько неуместный цинизм. Для молодых солдат нетерпеливость была нормой, самые амбициозные люди предпочитали перемены стабильности и смутные времена миру, зная, что это ускорит их восхождение к вершине. Живая иллюстрация этого явления стояла перед глазами Миттерма и Рэй Мюллера. Теперь, когда господство Райнхарда фон Лоенграма было близко к тому, чтобы стать всеобъемлющим, шансы на продвижение для его подчинённых быстро уменьшались. Во всяком случае, в их ограниченном восприятии, стеснённом притязаниями, всё выглядело так, будто дверь, ведущая к славе, вот-вот захлопнется перед их носом. Но даже когда коллеги и наставники соперничали друг с другом, они оставались товарищами в жизни и смерти. Поэтому Миллер, ещё не достигший славы Миттермайера и Роэнталя, откровенно говорил о своих желаниях. «Как бы то ни было, я готов поспорить, что командование всеми силами Союза возьмёт в свои руки личный их главнокомандующий». «Ты имеешь в виду адмирала Александра Бьюкока?» «Да, это настоящий ветеран. Даже если сложить наши военные карьеры, а также Руэнтали и Беттенфельда, мы лишь слегка приблизимся к тому, чего достиг этот старик. Он – ходячий военный музей». Отдал должное противнику Миттермайер. С тех пор, как Мюллер познакомился со старшим товарищем, он сознательно пытался подражать его достоинствам, однако понимал, что никогда не достигнет выразительного мастерства Миттермайера». Кажется, у вас тут оживлённая беседа. Адмиралы повернулись на голоса и поклонились своему молодому командиру, подошедшему к ним с бокалом в руке. Обменявшись несколькими вежливыми фразами, Рейнхард обратился к ороганному волку. "Знаю, вы превосходный тактик, но всё же спрошу. Будучи загнан в угол союза, обязательно ответит, и мне хотелось бы знать, как вы собираетесь этому противостоять". Пустой бокал опросил приломлённую радугу света на лицо молодого главнокомандующего. Если бы у Союза было достаточно огневой мощи, а также резервов, чтобы не обращать внимания на потери, можно было бы с уверенностью предположить, что они блокируют выход из вязанского коридора. У нас не было бы выбора, кроме как вступить с ними в бой, что и стоило бы больших потерь и прежде всего времени. В этом случае мы оказались бы в очень невыгодном положении, в том числе и потому, что вязану как тыловой базе в долгосрочной перспективе доверять не стоит». Анализ Миттермейра был точным, а изложение ясным, Собравшиеся вокруг офицеры согласно кивали. «Но в данный момент их силы слишком немногочисленны, чтобы осуществить такой манёвр. Они не могут позволить себе проиграть, ведь в таком случае их столица останется беззащитна, а первая же битва станет последней. Они будут вынуждены сдаться». Миттер Майер перевёл дух и продолжил. «Поскольку они не могут выдержать прямого столкновения, то с большой долей вероятности постараются затянуть нас вглубь своей территории, когда наши силы окажутся растянуты до предела... Они перережут пути снабжения и блокируют коммуникации, после чего изолируют наши флоты и уничтожат их один за другим. Иными словами, повторят нашу тактику в битве при Амрицаре три года назад. Если мы из соображений тщеславия растянем свои боевые порядки, то поступим именно так, как от нас ждут. Но при этом у нас есть один шанс на победу». Миттермай расстановился и посмотрел на Рейнхарда. Улыбка молодого герцога представляла собой изысканное сочетание проницательности и изящества – служа знаком признания способности его подчинённого. «Двуглавая змея, верно?» «Эменно!» Миттермайер вновь выразил восхищение проницательностью своего господина. Взгляд голубых глаз Рейнхарда переместился в сторону. «А что скажете вы, Адмирал Мюллер?» «Я придерживаюсь того же мнения, что Адмирал Миттермайер. Только не уверен, что Союз может исполнить свою роль, сохранив порядок в своих рядах. Что ж, всегда будут недалёкие люди, которые посчитают трусость и не вступить в бой при виде врага». заметил Рейнхард, насмешливо улыбнувшийся воображаемому противнику. «Это даст нам преимущество. В беспорядочной битве на истощение победы наверняка достанется нам». «Но где в этом веселье?» пробормотал Рейнхард. Из уст кого-то другого подобное высказывание могло показаться высокомерным, но как гений, однажды победивший вдвое превосходящего по силам врага в системе Астарта, а также добившийся беспрецедентного достижения, разгромив гигантский флот Союза, в котором было около 30 миллионов солдат, Он имел право на такое отношение. Единственное, что Рейнхард ненавидел больше, чем неумелых союзников, это неумелые противники. Остаётся лишь надеяться, что враги будут действовать не теряя рассудка. Сказав это, Рейнхард попрощался с Миттермейером и Мюллером и отошёл в сторону, чтобы присоединиться к ещё одной дружеской беседе. И личный секретарь Рейнхарда, Хильдегарде фон Мариендорф, отрезвляла себя после выпитого вино охлаждённым яблочным соком. Вице-адмирал Турнеюзен поставил пустой бокал и, пребывая в хорошем настроении, заговорил с графиней, известной своей красотой и изобретательностью. «Историки будущего наверняка позавидуют вам, Фройляйн. Разве не всем хотелось бы присоединиться к вечеринке и стать свидетелем творения истории?» Вице-адмирал Турнеюзен, чье юное лицо было наполнено тщеславием, посмотрел на Хильду в поисках одобрения. Девушка ответила утвердительно, хотя в мыслях она могла лишь пожить плечами. Она никогда не считала Турнеезена неумелым командующим, но не могла подавить опасения и кривые улыбки по поводу его фанатичного обожания Райнхарда. Безусловно, Райнхард был гением, но гении не всегда являются лучшими объектами для подражания. Во всяком случае, по её мнению, ему лучше было бы стремиться к надёжности и упорству Мюллера или Валена. Но Турнеезен был слишком ослеплён несравненным сиянием Райнхарда, чтобы замечать кого-то ещё. Спустя два часа после наступления Нового Года... Адмирал флота Миттер Майер отставил свой бокал и уверенным шагом направился к Рейнхарду. «Что ж, ваше превосходительство, я отправляюсь», — сказал он, поклонившись. «Молюсь за вашу удачу на поле боя. Надеюсь встретиться с вами на планете Хайнессон». Ураганный волк ответил на бесстрашную улыбку Рейнхарда собственной и, еще раз поклонившись, пошел к выходу из зала. Серебряные позумянты на черной военной форме съели в свете люстр... Байер-Лейн, Бьюро, Дройзен и Зинцер последовали за своим храбрым и благородным командиром, в свою очередь покинув зал. Затем Нейхард Миллер, также поклонившись, вышел вместе со своими людьми. Когда треть присутствовавших вышла, разговоры утихли, напоминая теперь шелест ветра в кронах деревьев. Обойдя зал и поговорив с наиболее значимыми фигурами в командовании его флота, Рейнхард, скрестив ноги, сел в дальнем углу. На мгновение по равнению его сердца прокатился порыв эмоций, Несмотря на то, что он был воодушевлён перспективой эпической битвы, эта перспектива вдруг начала распадаться, и ему стало не по себе. Он не мог ни объяснить, ни заставить других понять обуявших его чувств. «Когда я захвачу Физзан и завоюю Союз свободных планет, став правителем всей вселенной, думал он. Как я смогу жить дальше, не имея врагов?» Когда Рейнхард родился, пламя войны между Империей и Союзом бушевало уже 130 лет, или 1 140 000 часов. Рейнхард не знал в жизни ничего, кроме войны. Для него мир был лишь тонким ломтиком ветчины, зажатым между двумя толстыми кусками хлеба войны. Но когда он убьёт всех своих врагов и объединит вселенную, дав начало новой династии, у него не останется противников, против которых он мог бы использовать свою ум и отвагу. Этот златовласый юноша, с первого дня живший ради того, чтобы сражаться, побеждать и завоёвывать, должен был приготовиться к тому, чтобы взвалить на себя бремя мира и тоски. И тогда Рейнхард криво улыбнулся. Он забегал вперёд. Победа ещё не была у него в руках. Может, это по нему будут играть печальную элегию. Сколько амбициозных людей выигрывали одну битву за другую лишь для того, чтобы покинуть сцену в последнем акте. Но он отказывался стать одним из них. Он намеревался привести сегодняшний день без происшествий и в то же время уже концентрировал своё внимание на дне следующем. С этого дня его жизнь больше не будет принадлежать ему одному. В 4 часа утра празднования завершились, и люди разошлись по своим домам, собираться для предстоящей битвы. Корабли адмиралов флота Вольфганга Миттермайера уже взлетели в ночное небо из центрального космопорта Физзана. Первый в этом году мисти ураганного волка был захват контроля над предлежащим союзу концом Физанского коридора.